«Нет, нет, нет, нет, так нельзя!» «Что нет? Чего нельзя? Сколько наших полегло?» «Наших?» — сбился Жан. «Ну, наших, положим, не одного». «Тогда что ты воду мутишь?» «Тень появилась согласно утвержденному мной тайному плану. Разгромила превосходящие нас боевые отряды Рэмсдаля и Зингельхофера. Если и погорячилась слегка, то это бывает». Полубоя порой своего заденешь мечом при замахе. — Ага. А зачем она тогда вас похитила? — Объясняю еще раз для особо умных. Согласно утвержденному мной плану. Раз уж не удалось уничтожить всех врагов одним махом, то пусть негодяи думают, что я умер. Геройский погиб в когтях страшного дракона. Они потеряют бдительность, начнут действовать в открытую, Выложат на стол всю колоду, тут я их и накрою, шах и мат в четыре хода. Главное, вовремя сесть на белого коня для въезда в побежденные города. Милорд, у нас с вами ум за разум заходит. Скажите одно, вы уверены, что она не опасна? Да, это драконица, давняя знакомая нашего кролика. Идите сюда, я вас познакомлю. Ли и Жан осторожно приблизились ко мне. Для начала потрогали меня, пообнимали, удостоверились, что я — это я, не призрак, не фантом, не привидение. Потом в почтительном поклоне приветствовали хозяйку пещеры. Жан-Батист Клод Шарден Лебуль-Дезир. Надеюсь, я не упустил ни одного из его имен. Потомок древнего рода. Отчаянной храбрости рыцарь, мой оруженосец. Прошу вас. Тень... Лилиана из Брокса. Ныне законная супруга нашего бульдозера и настоящая баронесса. По совместительству мой терпеливый Паш. Пожалуйста. Сень еще раз кивнула драконица. А теперь, закончив процедуру знакомства, обратился я лично к погорельцам. Посмотрите друг на друга повнимательнее. Все поняли. Там в углу есть маленькое озерцо, с грязными руками за стол не пущу. Так что пока мы с тенью готовим вам завтрак, марш умыться, хрюшки свиньи». На самом деле завтраком занимались тень вместе с Лией. Еще бы, разве Лия позволит кому-то другому кормить драгоценного меня, когда она здесь? Я хоть и наелся часом раньше, все равно с удовольствием проглотил пару кусочков. Пока ребята ели, драконица развлекала их философскими байками о старых временах. Поцарапанное крыло было прощено и забыто. Жан принял ее сразу, а Лию она завоевала, попросту предложив самостоятельно пошарить тут-там и навыбирать себе украшений на память. У нашей спутницы сразу сделались круглые глаза, в них заблестела золотая лихорадка, а из разбросанных куч драгоценностей нам в конце концов пришлось вытаскивать ее за ноги. «Бульдозер, пока дамы заняты своими женскими делами», «Расскажи-ка мне все по порядку, что там произошло?» «Когда дракон, в смысле драконица, вас унесла, я еще лежал. У меня теперь такой синяк на боку. Вы не могли бы в следующий раз при реализации очередного секретного плана предупреждать хотя бы нас с Лией?» «Тогда бы не было нужной степени реализма», — отрезал я. «А, ну, понятно. Реализм — святое дело», — серьезно согласился он. «Так вот, как вы улетели, а я пришел в себя, все уже разбежались. Наши подтягивались по одному, серьезно не пострадал никто. Поскольку вы не назначили официального заместителя, то ввиду чрезвычайности обстоятельств я взял командование Н на себя». «Молодец! И что же ты предпринял?» «Я отправил отряд Брумеля на поиски принца сдали. Вероника бросилась в погоню за Локхаймом. «Мы вдвоем пошли в ту сторону, куда вас унесли. К вечеру нашли деревушку, и крестьяне рассказали, что неподалеку и вправду есть гора, в ней пещера, а в пещере живет черный дракон. Мы заночевали, а рано утром на телеге привезли раненых охотников за драконией кровью. Они категорически отказывались что-либо говорить, но нам стало ясно, что вы хотя бы живы». «Я силой отобрал двух лошадей, и вот мы тут». Лия настаивала на неожиданном ударе, но мне это показалось неудобным. Не по-рыцарски как-то. «Ну и правильно сделал. И так вечно жену слушаешься. Как договорились держать связь с поручиком?» «Никак. Они его найдут и будут висеть на хвосте. Если принц решит развязать войну, у него в тылу будет наш отряд». «Хорошо». «Вероника, конечно, найдет Локхайм. Хотелось бы мне знать, кто же его все-таки угнал?» «Мне кажется, я знаю». «Вот как? И кто же?» «Ваш сын». «Кто?» «Иван. Лордский минок младший Понимаете, больше некому, — начал торопливо объяснять Жан, боясь, что я его укушу. «Наших людей там не было. Все наемники Роемсдаля тоже были с ним». «В рубке управления оставались только дети. Вероника говорила, что у вас очень развитый мальчик, и он так интересовался полетом, даже просил ее дать порулить». «Я? Я его отшлепаю, как поймаю». «Не надо, милорд. Если ребенок сумел увезти тающий город, то он настоящий сын ланграфа. Я подарю ему свои шпоры». «Вот отшлепаю? Тогда и подаришь в утешение». Локхайм он сумел увести. «Скажите, какой умник выискался!» Это он американских боевиков по видику насмотрелся, террорист детсадовский. Вот и угнал за рубеж комфортабельный Боинг с пассажиркой на боку. Стоп! Я неожиданно перестал бушевать и серьезно задумался. Как же элементарно должен управляться Локхайм, если его умыкнул пятилетний мальчишка? «Вероника все нам разъяснила». «На всякий случай!» — вновь начал растолковывать Жан. «Помните, там кристалл был голубой, такой на золотой подставке?» «На треножнике, помню». «Так вот, надо всего лишь возложить на него обе руки и сказать «прямо» или «вверх», или «вниз», или еще куда надо. Он понимает обычную человеческую речь, только приказы должны быть короткими и ясными». — Например, на ваши словечки «жми на всю катушку» или «вдарь по тормозам, приятель», он реагировать не будет. — Ну что ж, все гениальное просто. — Ладно, я не буду его слишком строго наказывать. Если налог Хайме Вероника, то уж она -то сумеет присмотреть за детьми. — Ну, я бы не был так уверен. — Да брось, Жан, ты просто перестраховываешься. Пойдем заберем Лию и двинемся во чисто поле искать себе супротивничка. Вы думаете, война все-таки будет? Увы, мой юный друг. Из разговора им сдали из Зингельхофера с Люцифером, я понял, что все они стягивают войска. Забрав Ивана с принцессой, мы здорово подкорректировали их планы, но теперь им просто ничего не остается другого, кроме как попытаться взять реванш грубой силой. «А что будем делать мы?» «Мы? Ну вот немного отдохнем после обеда и полетим кататься на черной боевой драконице. Эй, тень, оставь Лию, можно тебя на минуточку?» Драконица величаво подошла к нам, чарующе улыбнулась и, грациозно изогнув шею, спросила. «Ты звал меня, ланграф?» «Я хотел попрощаться. У нас, видишь ли, война. Надо надрать уши Раюм с Хорошенько пнуть Якобса Зингельхофера, сказать решительное нет всем проискам Люцифера. Короче, дел выше крыши. Спасибо за ласку и гостеприимство. Надеюсь, еще свидимся. А, э, а как же я тоже, если можно? Начала робко лепетать драконица, заискивающе глядя в мои строгие глаза. Жан понимающе вздохнул и ушел на поиски озабоченной супруги. Это наши, мужские разборки. Драконам вообще неэтично вмешиваться в людские дела, а уж тем более такой элегантной леди, как ты. «Вы считаете меня неженкой?» — загремела тень. Я с трудом устоял на ногах, но такие аферы нельзя бросать на полпути. Мое слово — закон. Кто здесь скиминок? Ты или я? «Ты?» «Вот именно. Ладно». «Кролику что-нибудь передать?» — смилостивился я. «Ты его увидишь?» «Более того, я буду его искать. Как ты понимаешь, боевые действия достаточно крупномасштабны, так что нам понадобится мобилизация всех сил. Кролик — это наша авиация и артиллерия одновременно. Без него никак нельзя». «Значит, мой возлюбленный будет драться, проливать кровь, рисковать жизнью, Биться один в кольце врага, и, может быть, даже погибнет без моей помощи». Трагически, полушепотом, на грани женской истерики медленно произнесла тень. Ее речь все больше наполнялась патетикой. Именно это мне и было нужно. «Неужели он умрет, так и не узнав о моей безграничной любви? Я должна его увидеть». Я должна разделить с ним все тяготы боя, все ужасы сражения, всю боль потери утрат. Возможно, я сумею прикрыть его грудью, приняв на себя роковой удар. Но возьми меня с собой, ланграф. Это исключено. Женщина на корабле к несчастью. Но в вашей компании уже есть женщина. Возьми меня в команду. Я не буду обузой, я буду беспрекословно тебя слушаться. Пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста. Она меня уговорила. Из пещеры мы вышли слаженным боевым отрядом. Лия волокла на спине кожаный мешочек, полный подаренных драгоценностей. На этот раз тяжелую ношу она принципиально несла сама, не доверяя даже законному супругу. Тень завалила вход здоровенным камнем, а Жан расседлал двух тощих крестьянских лошадок, томящихся на привязи, и удобно устроил оба седла между зубьями над спинного хребта. Опыт верховой езды на драконах у нас был, оставалось лишь решить, в какую сторону следует отправиться. "Полетим вдоль горного хребта", предложила драконица. "Кролик всегда рассказывал, как он любит горы". «Почему бы и нет?» — пожал плечами я. «Вот только как вы думаете, куда бы мог отправиться принц после потери Локхайма и нападения с воздуха огнедышащего дракона?» «Кто может знать, что придет в башку идиоту?» «Надо встать на его уровень мышления. Давайте тоже представим себя кретинами. Жан, вот ты бы куда пошел?» «Домой!» «У него нет дома. Зубы мы взорвали». «А тающий город сам улетел, Лия!» «Будь я такой же дурой, то отправилась бы вас искать! Это лучший метод прекратить бессмысленную беготню и успокоиться с миром!» «А ты, Тень?» «Я бы пошла к кому-нибудь в гости!» — улыбнулась драконица. Мы трое переглянулись и действительно почувствовали себя недалекими. К Люциферу он не пойдет. Слишком далеко». Значит, направиться к Зингельхоферу, у него в холмах можно разместить целую армию. Спасибо, тень! Нам нужно выруливать к замку Бесса, а уж оттуда взять курс на бывшего муженька Вероники. Просто напрямую, без карты и компаса, я вряд ли сориентируюсь, где это. Летим в горы, ищем кролика, попутно ловим Локхайм, а заодно навещаем милого Якобса. Всем все ясно, от винта! Если дракон ни за кем не охотится, то лететь на нем – одно удовольствие, хотя наверху и попрохладнее, чем внизу. Но это мелочи, на темной стороне вообще гораздо теплее, климат другой что ли, в рестайле должно быть вовсю бушует осень… Ох, и давненько же не было никаких известий о моих друзьях. Племутрок, конечно, очень занят, но на телеграмму мог бы раскошелиться почтовых голубей у наш целый курятник развел, а мне ни одного письма. От злобыни тоже ни единой весточки. Я, конечно, понимаю, что он волнуется. Иван у меня все же нашелся, хотя потом опять потерялся, но ведь снова нашелся. И пусть пока он улетел, но Вероника быстро его найдет. Значит, с ним мы скоро увидимся. А вот когда я верну князю дочь... По идее... Надо бы прыгнуть всем на Локхайм и дать ходу в столицу. Там, сидя за круглым столом, коллегиально обсудить все проблемы, собрать наших, подогнать войска и бронированным кулаком дать в нос врагу. Это лучший план из всех придуманных мной раньше, но разве они хоть когда-нибудь сбывались? Веселуха началась с того момента, когда Лея увидала на горизонте тающий город. Он с хорошей скоростью летел на средней высоте, Обстреливая молниями кого-то внизу Может, Вероника решила поохотиться за мышами? Она рассказывала, что если взять бедренную кость Обычной полевой мышки И столочь порошок И в ночь полнолуния добавить любимому мужу в... Жан, да не бледней ты так Мне это не понадобилось Ты без того еще чего-то стоишь в личной жизни Тень, мы сможем их догнать? «Возможно, ланграф, но ты уверен, что во дворце не рэмсдай? У меня нет ни малейшего желания получить огненный шар промеж глаз». «А что особенного? Мне порой, знаешь, как доставалось? И ничего, подумаешь, один щелчок в лоб, что случится?» «Я упаду», — доступно объяснила драконица. «И вы вместе со мной. С такой высоты до всей массы хранить будет нечего, только брызги». Если каким-то дьявольским чудом принц снова завладел тающим городом, значит, охотится за кем-то из наших. Двигаем следом, но держимся на безопасном расстоянии. Когда поймем, кто где, тогда и решим, за кого заступиться. Вопросы есть? У матросов нет вопросов. Молодцы. Иногда они перенимают и полезные вещи. Мы неспешно полетели следом за Локхаймом, но, увы, Даже эту, самую мирную акцию, нам не дали довести до конца. Локхайм остановился, завис в воздухе, а потом вдруг бодрым темпом взял курс прямо на нас. Белые башни грозно сверкали в лучах после полуденного солнца. Полоскались флаги, свистел ветер, светлая легенда Соединенного Королевства приобретала зловещий оттенок. «Ланграф? Я ему не верю!» Неожиданно задрожала тень, активно хлопая крыльями, но никуда не двигаясь. «Да брось! Скорее всего, там наша Вероника, и она, естественно, не станет стрелять по своему старому доброму лорду скиминоку Бабах! тарах Тарах-тах-тах!» тах Над стеной Локхайма взлетело красивое белое облачко. Драконица опрокинулась в штопор, а то место, где мы только что находились, прошило длинное оранжевое молния. «Мальчики как хотят, а девочки сваливают отсюда!» Лия перемигнулась с тенью, после чего, невзирая ни на какие протесты и упреки, наш пилот увела всех вниз под прикрытие деревьев. Тающий город пальнул раза два для острастки и прекратил погоню, повернув прежним курсом. «Ничего не понимаю. Где сдаль? Где мой сын? Где принцесса Ольга?» «Как нам теперь попасть на Локхайм, если драконица его боится?» «Просто град вопросов и все без ответов!» Положеница на букву Х!» «Не подумайте, что хорошее!» – задумчиво продекламировал я. «Есть деловые предложения?» У, «У меня просьба! Можно чисто эмоциональный всплеск!» «Я привоз полчаса, побьюсь в истерике, на на всех!» «Мне полегчает!» «Тогда, возможно, что и посоветую!» «Ладно, поори, только не очень громко». «Ну нет, милорд, истерика так истерика. Можно начинать...» а -а -а -а -а -а -а! «Жан, пока твоя жена распугивает ворон, как ты считаешь, Вероника успела догнать Локхайм?» «Думаю, да», — поразмыслив решил трусливый рыцарь. «Когда она вылетела, то сразу так уверенно взяла курс, словно видела сверху хвост тающего города». И вообще я уверен, что Локхайм стрелял в нас именно потому, что всем там заправляет наша Вероника. Да неужели? Всплеснула лапами тень. А чем позвольте узнать, я так обидела вашу знакомую, что она без предисловия польнула в меня молнией, милая девочка. А -а -а -а -а -а... Сейчас я все объясню. «Не отвлекайся, Лиечка!» — попросил Жан. «Я имею в виду, милорд, что Вероника могла и не знать о вашем тайном плане. Она лишь видела, как черный дракон напал на всех, стапал вас в когти и унес под облака. Естественно, ведьмочка будет стрелять по похитителю лорда Скиминока». Спустя полчаса я все-таки сумел настоять на продолжении похода. Мы осторожно полетели за тающим городом, который теперь казался лишь сияющей блеской на горизонте. Расстояние вполне безопасное, стоило рискнуть. Вот глупость какая. Если за рулем ведьма-практикантка, то она за милую душу расстреляет нас, даже не разглядев, кто сидит на спине у дракона. Если на борту склочный район сдаль, так и он охотно запустит молнию-другую в того, кто напал на его войско. Одним словом, куда ни кинь, все клин» поэтому без лишних слов мы догоняли Локхайм в ожидании благоприятного момента для тихой диверсионной атаки. Ближе к вечеру мне стало казаться, что местность что-то напоминает. Где-то когда-то, очень давно, я уже был в этих местах, но... Даже когда мы опустились для ночлега на пустой песчаный холм, ничто не возбудило моих воспоминаний. А жаль. Драконица еще в момент приземления сбила ударом хвоста пробегающую олениху, так что с ужином проблем не было. Тень проглотила свою порцию за пять минут и сразу повалилась спать. Конечно, она намаялась за день. После драконии дележки на нас троих осталась целая оленья ляжка. Лия запалила костер, Жан не испугался сходить в лесок за хворостом, а я, лежа на песке, рисовал профиль луны. «Очень похоже». Милорд, а как вы думаете, куда она направилась? Ума не приложу, подружка. Может, в рестайл, может, в Ошнахаус, может, еще в какой городок или замок. Разве это важно? Ну, мне-то не надо врать! Что? Девчонка многое себе позволяет, но такой тон. -то Лордский минут. «Уж я-то знаю вас, как облупленного!» Лия уперла руки в боки и возвышалась надо мной грозной богиней правосудия. «Вы думаете, я не вижу, что с вами происходит? Вы похудели, у вас тени под глазами, у вас лицо зеленое! Милорд, умоляю вас, вырвите эту любовь из своего сердца! Она погубит вас! Поймите же, мы с Жаном очень вас любим, но... Дальше так продолжаться не может!» Вы всегда отличались редким благоразумием. Мне было так спокойно с вами. Вы не лезли к черту на рога, не совались к смерти в пасть, не искали объятий отдельной могилки. Как же это было хорошо. А что теперь? Вы ищете погибели. Мы носимся неизвестно где, одеты во что попало, денег не гроша. Жизнь совершенно суматошная. А если вдруг и помрем, так этого общественность может даже не заметить. «Хватит сумасбродств, милорд! Либо вы возьмете себя в руки, либо я сама за вас возьмусь!» «Неужели так заметно?» «Очень! Держитесь, милорд! Я знаю, что такое настоящая любовь! Не сдавайтесь! Победите, пожалуйста!» «Хорошо!» «А если вы погибнете, клянусь, я найду ее и просто убью!» По законам благородного рыцарства, ваше домосердце не имеет права жить после смерти такого человека, как вы. — Спасибо, даже закашлялся я. Не волнуйся, девочка моя, с завтрашнего утра все будет как в красивых романах. Я стану умненьким, Буратино, но сперва давай поужинаем, а? Подошел бульдозер с целой охапкой сучьев на плечах. Лия мгновенно оставила меня в покое. Вот оно как. Я-то наивно предполагал, что все мои душевные проблемы скрыты глубоко внутри и на моем лице или поступках никак не отражаются. А вот Лия видит. Ее не обманешь. Подвиг совершить, что ли? Обычно это помогает. — Вы задумчивый, лордский минок, подсел ко мне бульдозер. «Строите планы на завтрашний день?» «Скорее слушаю лекцию твоей жены по психологии семейных отношений». «Сочувствую, милорд». «Спасибо». «Скучно мне, Жан. Ты тут случайно никаких врагов не заметил? Подраться бы с кем». «Вот вам ужин, мой храбрый господин». Тут же влезла Лия, услышав краем уха, о чем речь. По-видимому, она сочла самым разумным... «Отвлечь меня на печеное мясо!» Когда они отошли на пару шагов, Лия переключилась на свирепый шепот. «О чем вы шумели? Ты его опять уговаривал кровь проливать за отечество! И думать не смей! Милорду отдых нужен!» «Да это не я! Это он сам!» «Молчи, несчастный! А тебя зачем к нему приставили? Чтоб от необдуманных поступков удерживал! Нечего каждую свободную минуту за меч хвататься! Отвлеки его! Займи чем-нибудь!» Чем? Ой, ну не мне тебя учить Ты же у нас страсть такой образованный Стишок расскажи, балладу спой, анекдот за траве Ну чего еще, э, о женщинах поболтайте в конце концов Много я о них знаю А хотелось бы У бога неприличный, насквозь тебя вижу Только дай где юбки мелькнуть А уж он в стойке охотничьего терьера Пойдем вместе, придумаем на ходу главное Чтоб он о Луне больше не вспоминал. От этого худеют. Они думали, что я их не слышу. Но на самом-то деле меня просто отвлек меч. Рукоять меча без имени предупреждала об опасности. На первый взгляд ничего не заметил. Но встал, перехватил меч обеими руками и пристально вгляделся в темноту. Дубль пусто. Никого. «Стойте! Не двигайтесь ради всего святого!» За спинами моих ребят зашевелился песок, и на поверхность быстро выбрались три крупных упыря. Больше всего они походили на бесформенные картофелины. Желтый цвет кожи, монгольские глаза, широкий рот с острыми зубами и мускулистые руки, усиленные мощными когтями. Супруги послушно замерли. — А что, собственно, случилось, милорд? — После объясню. Упыри напряглись, готовясь к прыжку. «По моей команде немедленно падайте. Итак, раз, два...» «Сзади, милорд!» Неожиданно хором взвыли Лия и Жан, дружно прыгая на меня. Краем глаза я уловил знакомое шевеление песка там, где только что стоял. Я с мечом без имени, башкой полной песка и красным ухом, придавленным в процессе катания. «Бульдозер!» «Его топор лежит далеко». Сжимающие огромные кулаки прикрывает мою спину. Лия, прыгающая вокруг нас на одной ножке, вытряхивает колючку из сапога, буднично броня нас, упырей, судьбу, небеса и так далее. Тень, храпящая как младенец, на этот раз совершенно не притворяясь. Между нами и драконицей песчаные упыри в количестве шести морт. Вот ваш подвиг, благородный ланграф, начинайте. Где вы их выкопали, лорд скиминок? Лия, не начинай дискуссию: я не геолог, не археолог и даже не колхозник. Я их не выкапывал, они сами пришли. А зачем? Вот у них и спроси, пожал плечами я. Милорд, может быть стоит разбудить драконицу? Неуверенно предложил трусливый рыцарь. У нас на троих один меч. Могут и покусать. Ты прав. Лия, быстренько буди тень, пока нас столь же быстренько не взяли в кольцо. «Каким образом? Я не могу через них перелететь!» «Жан поможет!» В тот же миг упыри начали атаку. Молча, без боевых кличей, скопом бросившись вперед. Я храбро шагнул им навстречу и, упав на одно колено, очертил сияющий полукруг. Меч без имени вспорол животы двум самым резвым. За моей спиной бульдозер ловил верещащую жену. Собственно, поймать он ее поймал и сейчас пытался как-то сложить покомпактнее, чтобы перебросить поближе к тени. Третьему упырю я всадил меч прямо в сердце, но рухнув этот гад прижал мою ступню, существенно ограничив мои маневры. В эту минуту Лия наконец просвистела в воздухе, совершив эффектный перелет с вынужденной посадкой носом в песок, прямо под спасительным крылом спящей драконицы. Жан, сделав черное дело, смело рванулся мне на выручку сбил плечом урода стоящего на пути и начал оказывать посильную помощь по освобождению моей особы. Вместо того, чтобы логично стащить с моей ноги тяжеленный свежий труп, он почему-то подхватил под бока меня и принялся выдергивать как морковку. Было больно. Упыри вновь кинулись на нас. Высвободив наконец саму ступню, кроссовки так и остались под мертвецом, мы с Жаном едва не упали. Я врезал обеими ногами в харю ближнему врагу, но бульдозер выбрал именно этот момент, чтобы меня выпустить. В результате я хорошенько приложился спиной о какой-то запесоченный булыжник. Это не улучшило моего настроения. Вдобавок где-то рядом сонно прогремел баз драконицы. «Личка, не надо волноваться. Всего трое упырей. Мальчики разберутся с ними без нашей помощи». «Отдохни!» Пришлось встать и снова все делать самому. Жан чистил морду тому, кого я приложил ногами, двое других кинулись на меня с флангов, как обученные ротвейлеры. Я крутанулся на месте, держа рукоять обеими руками. Меч без имени располосовал упырей пополам, сделав из двух четыре. К этому времени побитый бульдозером гад успешно слинял, зарывшись в песок. Вот и все. Короткий бой, полная победа и никакого чувства удовлетворения. Что-нибудь не так, милорд? Вы бледны, вас не укусили? Я в порядке, Жан. Будь другом, достань мою обувь из-под вон того толстого, а потом мы оттащим упрей подальше. Слушаюсь, лордский минок, обещаю завтра же украсить мою балладу «Величественным описанием вашего нового подвига!» «Мне было лень даже говорить ему не надо. Все не так. Танитриэль права. Меня ошибочно сделали ланграфом. На залитом кровью песке валялись трупы пятерых упырей. Злобные твари, питающиеся человечиной, уже никогда не нападут на спящих путников. Мы наверняка спасли много невинных жизней. Что с того?» Что я их убил. По сути, это очень хороший поступок. Это правильно. Они враги, все рыцари так поступают. Господи, что же со мной? Милорд, я могу чем-нибудь. Нет, оставь меня, Жан. Мне необходимо побыть одному. Я обошел спящую драконицу и безмятежно дремлющую под ее крылом Лию Сел с другой стороны, привалившись спиной к теплому боку тени. Все плохо. Я воткнул меч в песок, и он серебряным крестом озарил темноту. Я встал на колени. Душу захлестывало неодолимое желание молитвы. Мысли путались, слова сбивались. Мой шепот наверняка был сумбурен и понятен, но не это казалось главным. Боже, прости мне все, что я сделал. Прости, пожалуйста. У меня все в жизни перепуталось. Я сам не отсюда. Попал не по своей воле, сделался ландграфом подвиги совершал, мечом размахивал. Ради чего? До сих пор не знаю. Отстаивал победу добра над злом и сам по мере собственного скудаумия пытался отделить одно от другого. Кто я такой? кто дал мне право судить, что хорошо, а что плохо. Я научился убивать, ни разу в жизни не подумав замолить этот грех. Сказано «не убей», но тогда убили бы меня или моих друзей. Прости, святый Боже, я не убивал ради забавы, но, может быть, это не тот путь все равно зло продолжало копить силы, полнись ненавистью и местью. Наверное, нужно как-то иначе. Говорят, что истинно верующие люди просто призывали тебя на помощь или побеждали своих врагов кротостью и смирением, безропотно принимая мученический крест. Почему я так не смог? Почему из-за меня гибнут такие хорошие люди, как сэр Чарльз Ли? Почему жизнь всех, кто со мной дружит, вечно висит на волоске? Я грешник. В том мире у меня есть жена, у нас с ней сын. Я давно его не видел, но надеюсь, что с ним все в порядке. А я люблю другую. А она уже замужем, но тоже не может без меня. Что нам делать, Господи? Я так хочу, чтобы всем было хорошо, а ничего не получается. Научи меня, Боже, вразуми. Хотя бы прости. На мое плечо легла чья-то рука. Я повернул голову. Рядом на песке стояла Кэт. Я грустно улыбнулся. Здравствуйте, лорд миног. — Здравствуйте, Катариады. Как хорошо, что вы живы. Мы с Жаном подумали... — Я же бессмертна. Просто было так много дел. Да и сейчас у меня нет времени посидеть с вами лишнюю минутку. Вы хотели о чем-то спросить? — Может быть. Признаться, особенных вопросов у меня не было. Вы, случайно, не знаете, кто сейчас на Локхайме? — Знаю. Там Вероника, ваш сын. И принцесса Ольга. Вы увидите их завтра. Спасибо. Мне пора. Держитесь, Ланграф. Скоро все это кончится. Поверьте, что самое трудное позади. А впереди? Таинственная богиня красоты уже таяла в ночном небе. Впереди битва с Люцифером. И еще она вас любит.